Молча или неторопливо обмениваясь словами, бродили они среди влажной благодати того времени года, что совпало с приездом эхо. Ароматы черемухи и сирени, а позднее жасмина, овивали их путь. На узких межах они шли друг за другом, эхо всегда впереди, среди стен кивавшей своими колосьями уже желтеющей ржи, что так буйно росла на тамошней Тучной земле. Землицы должен был бы сказать я, ибо так говорил мне помук, выражавший свою радость по поводу того, что Ситничек хорошо вспоил землицу прошедшей ночью. Ситничек, эхо, переспросил дядя, довольный детски народным вспоил. Да, Ситничек, подтвердил его спутник, отнюдь не намеренный пускаться в дальнейшее рассуждение. Ты только подумай, дождь у него Ситничек, с удивлением сообщил мне Адриан в следующий мой приезд. Я ответил своему другу, что Ситничек народное и очень старинное наименование мелкого теплого дождя. «Да, он пришел издалека прочувствованно», — сказал Адриан. Из города, когда ему приходилось туда ездить, Адриан непременно привозил мальчику подарки. Всевозможных игрушечных зверей, ящичек, из которого выпрыгивал карлик, железную дорогу, такую, что, когда вагончики бежали по замкнутому овалу рельсов, искры летели у них из-под колес. Волшебную шкатулку, где среди прочих чудес был стакан с красным вином, не выливавшимся, даже когда его опрокидывали. Эхо радовался этим дарам, но, немножко поиграв, уже говорил Будя и куда больше любил рассматривать вещи в комнате дяди и слушать его объяснения всегда одни и те же но всякий раз заново воспринятые, ибо ничего нет занимательнее для детей, чем постоянные упорные повторения. Слоновый клык, отшлифованный в виде ножа для разрезания бумаги, глобус, вертящийся вокруг своей наклонной оси с разорванными кусками суши, с врезающимися в них заливами, с внутренними водами причудливейшей формы, с голубеющими пространствами океанов стоячие часы с боем и гирями, которые поднимались кверху при помощи рукоятки. К этим предметам и еще многим другим рвалось сердце мальчика, когда он, стройненький, скромный, входил к Адриану и спрашивал, «Ты осердился, что я опять пришел?» «Нет, Эхо, не очень, но гири еще только на полпути». В таком случае он спрашивал музыкальный ящичек. «Это было мое доброхотное даяние. Я привез его из Мюнхена. Коричневая коробочка, которая заводилась с нижней стороны. Ее валик, утыканный маленькими металлическими шпыньками, начинал прокручиваться меж определенных зубцов гребня. И она играла поначалу с торопливой грацией, затем медленнее, устала». Три простенькие, хорошо гармонизированные мелодии, которые Эхо слушал изо дня в день с одинаковым увлечением, причем в глазах его, никогда мне этого не забыть, веселость и удивление мешались с глубочайшей задумчивостью. Дядяные рукописи, эти пустые и черные руны, рассыпанные по линейной системе и соединенные черточками и полукружиями, Он тоже любил рассматривать, всякий раз спрашивая объяснения, о чем говорят эти значки. О нем, об эхо, они говорили, скажу по секрету. И как бы я хотел знать, осеняла ли его такая догадка, можно ли было по его глазам прочитать, что он это вывел из объяснений автора». Мальчику было дано прежде всех нас заглянуть в наброски партитуры песен Ариэля из «Бури», над которыми тогда тайно работал Леверкюн. Ариэль — стихийный дух в облике мальчика, состоящий на службе у волшебника Просперо в пьесе Шекспира «Буря». Он их записывал и, наполнив первую призрачными голосами природы, приди на эти желтые пески, слил ее в единое целое со второй, где сосет пчела, там сосу и я, наивно изящный для сопрано, челесты, засурдиненной скрипки, гобоя, засурдиненной трубы и флажолетных звуков арфы, И кто слышал эти призрачно изящные звуки, хотя бы внутренним слухом читая партитуру, вправе вместе с Фердинандом из бури спросить, где музыка, в эфире, в небесах? Ибо тот, кто слил эти звуки воедино, вплел в свою тонкую, как паутина, чуть шепчущую ткань, не только младенчески прелестную, воздушную, непостижимую легкость Ариэля, моего прелестного Ариэля, но целый мир эльфов, обитающих холмы, ручьи и долины, маленьких человечков, куколок, что, по словам Просперо, при свете луны забавляются тем, что суют овечки корм, которого Таня берет, и сбирают полуночные грибы. Эхо непременно хотел видеть в нотах места, где пес делает бао, вао, а петух — до. Адриан рассказывал ему еще и о злой ведьме Секуракси, и маленьком ее слуге, который был слишком нежным духом, чтобы повиноваться ее гнусным велениям, за что она заточила его в расселину сосны, где он и провел целых двенадцать мучительных лет, покуда не пришел добрый волшебник и не освободил его. Непомог допытывался, сколько лет было бедному маленькому духу, когда его засадили в щель, и сколько, следовательно, через двенадцать лет, когда пришло освобождение. Но дядя сказал, что у малыша не было возраста, что до и после плена он был все тем же прелестным сынком воздуха, и такой ответ вполне удовлетворил эхо. «Еще и другие сказки рассказывал ему дядя, все которые помнил. О Румпельштильцхене, а Фалади и о Рапунцель, о поющем скачущем дрозде, а малыш бочком сидел у дяди на коленях и, случалось, обвивал его шею ручонкой. «Чудо чудное, диво дивное», — говорил он, когда рассказ был окончен, — Но частенько он вовсе не слышал конца, так как засыпал, спрятав головку на груди рассказчика. А тот долго сидел, не шевелясь, подбородком слегка придерживая голову ребенка, пока не приходил кто-нибудь из женщин и не уносил малыша в кроватку. Как я уже говорил, Адриан иногда целыми днями избегал племянника. То ли был занят... То ли мигрень заставляла его искать тишины в затемненной комнате, то ли еще по каким-либо причинам. Но долго не видев эхо, он любил вечером, когда тот уже лежал в постельке, тихо, почти неслышно, войти к нему в то время, как малыш молился вместе с фрау Швейгештиль, или с ее дочерью, или с ними обеими, сложив у груди плоские ладошки. Весьма необычные молитвы прочувствованно читал он, подняв к потолку свои небесно-голубые глазки. Необычные молитвы заимствованы автором из сборника рифмованных четверостишей немецкого поэта XIII века, Фрейденка, скромность. Он перекладывал их в молитвы, переделывая третий и четвертый стихи в каждом четверостишею. Он знал их множество и почти никогда не повторял одну и ту же два вечера подряд. Кто волю Божью исполняет строго, тот Богу мил и в сердце носит Бога. Отраден мне удел такой, блаженный обету покой. Аминь. Или Как человек не согрешит, Бог милосерд и грех простит, Мой грех не так-то уж велик, Не омрачится Божий лик. Аминь. Или совсем уж нечто странное, Молитва, несомненно, окрашенная учением о предестинации. Забудь, что ты в грехе погряз, и сотвори добро хоть раз. Оно зачтется непременно, и тем, кому грозит гиенна, о, если б я и все мои для рая были рождены. Аминь. Иногда пусть на земле и грязь и чат, а все же солнце чист, закат. Хочу я чистым быть, доколе дано мне жить в земной юдоли. Аминь. Или, наконец, кто за ближних просит, тот и самого себя спасет. Эхо за всех готов просить, чтоб милость Божью заслужить. Аминь. Последнее я слышал своими ушами, хотя он, думается, не заметил моего присутствия. — Что ты скажешь об этой богословской спекуляции? — спросил меня Адриан, когда мы вышли из комнатки Эхо. Он молится за все творение, но так, чтобы и себя сопричислить к блаженным. Или молельщику положено знать, что, молясь за других, он служит и себе. Ведь от бескорыстия ничего не остается, когда ты догадываешься, что оно тебе на пользу. «В какой-то мере ты прав», — отвечал я но он все равно остается бескорыстным, молясь за всех нас, тогда как мог бы молиться лишь за себя. «Да, за всех нас», — тихонько проговорил Адриан. «Но мы с тобой рассуждаем так, словно он сам выдумал все эти стишки. Ты интересовался, откуда они у него? От отца? Или от кого-нибудь еще?» Ответ гласил. «О, нет, я предпочитаю оставлять этот вопрос открытым». Да он, наверное, и не смог бы на него ответить. Того же мнения, надо думать, держались и хозяйки хутора. Насколько мне известно, и они никогда не расспрашивали малыша, что это за молитвы и кто его научил им. От них я и узнал те, которых мне не довелось самому слышать из уст мальчика. Они пересказали мне их, когда Непомука Швейдавейна уже не было среди нас».